«Двенадцать. Но это было ее проклятие, разве вы не понимаете?» «Она была дочерью Приама, царя Трои», — сказал Джереми Мелон. «У нее был роман с Аполлоном, который наградил ее даром предвидения». «Дорогуша, это же проклятие, а не дар», — ответила Демельзя Треворик. Она отвергла Аполлона, а он ей отомстил. «Никто не будет возражать, если я закурю самую малость. Нас всего четверо, а выходить на улицу чертовски холодно. Пятеро, если считать Джейкоба». Джереми указал на владельца бревестника, который протирал стаканы за стойкой бара. «Ты должна спросить у него». «Я бы возразил», — сказал Букс. «Вредная привычка». «Мой дорогой, ты сам куришь эти ужасные сигары, которые сильно воняют. Моя маленькая сигаретка никому не навредит. Пусть вызывает полицию, они нас никогда не найдут. Она достала сигарету из своего серебряного портсигара. И пусть пришлют этого красавчика с густыми бровями из полиции Сент-Джаст. Он может арестовать меня в любое время». Джо закашлялся. «Вы говорили, — подсказал он о Кассандре, — «Не забывай, что у Кассандра также была любимой сестрой Джейн Остин», — сказала Демельза, пока искала в сумке зажигалку. «Она была сестрой Гектора», — сказал Джереми. «Она предвидела его смерть от рук Ахиллеса, но никто ей не поверил». «Но это было ее проклятие, разве вы не понимаете?» — сказал Демельза. «Аполлон наградил ее даром пророчества, а это значит, что ей никто никогда не поверит. Прямо как мужчины, если позволите такое сравнение». «Женщины никогда не должны им доверять». «Демельза, ну нельзя же всех мужчин ставить в один ряд и очернять своей фанатичностью», — сказал Джереми. «Почему нельзя? Аполлон был настоящим придурком». Демельза откинула крышку серебряной зажигалки и прикурила от ее пламени. «Вымышленным придурком», — заметил Букс. «Давайте не будем об этом забывать». «Как мы вообще вышли на эту тему?» — спросил Демельза. «Я рассказывал про мою компьютерную систему, сбивчиво», — ответил Джо. «И ты назвал ее Кассандрой?» «Нет, мы назвали ее Кэсси. Но дело совсем не в этом. Я пытался объяснить вам, почему мне пришлось бежать, почему я уехал из города». «Совершенно верно, дорогуша, совершенно верно. Продолжай, пожалуйста, мы внимательно тебя слушаем». Всегда ли будет так? Эта деревня была заперта в пузыре за узкими границами, которого уже ничего не разглядеть. Новости из соседнего Треденджела воспринимались в Сент-Пирене как нечто экзотичное, а новости из Пензанца вряд ли стоили обсуждения. Настолько далеким казалось это место. Как ему удалось заставить их слушать о том, что произошло в Лондоне? Как они вообще его понимали? «Хочешь узнать мою теорию?» — спросила Демельза. Она выпустила тонкую струйку табачного дыма. «Настоящую теорию, а не сюжет твоего очередного романа?» — сказал Джереми. Демельза посмотрела на Джо. «У нее внешность богемы», — подумал Джо. Он мог представить ее, читающую свои стихи поклонникам, в парижском кафе на левом берегу реки с сигаретой марки Галуас в руке. Примерно десять лет назад она была желанной, стройной красоткой, но сейчас она казалась подобием Дафны Дюмарье, которую изгнали в Корнуолл, сочинять мрачные романтические истории. «Я скажу вам», — произнесла Демельза, — Она сделала очередную затяжку и задержала дыхание, чтобы позволить наслаждению от сигареты наполнить ее организм. «Это девушка». «Поехали», — сказал Джереми. «Что за девушка? Причина, по которой ты сбежал из Лондона». «Нет, выслушайте меня». Она подняла руку, чтобы все замолчали. «Настоящая Кассандра — это не компьютер. Это женщина, возможно, даже коллега. «Я смелюсь сказать вам, что ее на самом деле зовут не Кэсси, но ты играешь со своими чувствами, дорогуша, и в результате ты заменил девушку на какой-то глупый компьютер. Я права?» «Нет». Джо покачал головой и невольно улыбнулся, и это, казалось, воодушевило Демельзу. «Она отвергла твои чувства, дорогой, не так ли? Она смяла твои светлые выражения любви и бросила тебе в лицо». Но теперь мы должны разгадать последнюю тайну. Что же она сделала, дорогуша, чем так тебя расстроила, что ты решил пойти и утопиться в море? Я не пытался утопиться. Разве это был кто-то другой, милый? Эта распутница пришла с другим мужчиной, похитителем с дурной репутацией? Нет, точно нет. Его улыбка угасла. Демельза действительно была экспертом. Но не в определении того, что заставило его бежать из города подобно. Безумцу на самый край света. Была ли девушка? Была череда девушек. Дорогой, как ее звали? Может быть, она была все еще здесь, в самых глубинах его души. Мог ли он действительно убежать от нее? Она действительно заставит тебя поверить в свои истории, а ты даже этого не заметишь, — сказал Джереми, разрушая чары. Она хорошая рассказчица наша, Демельза. Это было разбитое сердце или обычное разочарование? «Разочарование, именно разочарование. Это была не девушка», — ответил он. «Ладно», — произнесла Демельза, — «если это была не женщина, тогда у нас появилось простое решение этой проблемы. Мы должны найти любовь для нашего мальчика». «Правда, нет, не надо. Я жду предложения от вас двоих». «Элизабет Бартл», — предложил доктор, — «я всегда считал ее милой девушкой». «Она, безусловно, милая», — ответила Демельзе, «но, боюсь, она будет старовата для нашего Джо». «Нашего Джо?» Плюс, — добавил Джерми, от нее пахнет рыбой. «Но к таким вещам привыкаешь», — сказал Мелори и посмотрел на Джо. «Элизабет Бартл, замечательная девушка, она работает на складе упаковки рыбы. Если бы я не был вдвое старше нее, то приударил бы за ней». «Милый мой, ты ближе к ее возрасту, чем наш Джо». А что насчет Аминаты Чекелу?» — предложил Джереми. Демельза многозначительно подняла указательный палец. Точно она подойдет, будет прекрасной партией. Она Сенегалка, добавил доктор. Разве это плохо? спросил Джереми. Вовсе нет, но когда-нибудь она захочет вернуться в Сенегал и это снова разобьет ему сердце. Мое сердце не разбито. Она душечка, сказал Демельза, милая, стройная фигурка. Мужчины одобрительно забормотали, И возраст у нее подходящий, продолжила Демельза. «Но она шумная, очень шумная, и ты должен это запомнить». «В каком смысле шумная?» «Она шумная любовница, дорогуша», — ответила Демельза. «Когда она встречалась с этим доктором из Фальмата. это было слышно на всю деревню». «Он никогда не был доктором», — возмутился Мэлори. «Всегда был физиотерапевтом». Одно Одной тоже парировала Демельза. «Нет. Я помню ее крики», — сказал Джереми. Тогда я был в магазинчике Джесси, как будто кто-то издевался над кошками. «Плохое качество для любовницы из маленькой деревни», — заметила Димельза. «Еще она работает по ночам. А где тут время для страсти?» «Вся деревня прекрасно знает, когда у нее случаются приступы страсти», — сказал Джереми. «Кто вообще решил, что я ищу какие-то страсти?» — произнес Джо. «Дорогой мой», — ответила Демельза, — «все находятся в поиске моментов страсти, и для некоторых из нас такие моменты — это единственное, что мы получаем». Она задумчиво затянулась сигаретой. Как разговор дошел до этой точки? Как он оказался втянут в эту странную беседу? Почему эти люди в баре так мало внимания уделяли мысли, которая совершенно не желала покидать его разум? Вряд ли в барах и кафе «Квадратный мили Лондона сейчас говорили о чем-то еще. Его имя, наверное, стало таким же известным, как имя Лью Кауфмана. Наверняка про него говорили «Это тот самый парень, Джо Хак». Они лишь теряли время, рассуждая об его власти, но ведь не было никакой настоящей власти, вообще никакой. Он сбежал из здания Лейни Кауфман в такой спешке, что даже не подумал взять с собой куртку, компьютер или мобильный телефон. Со слезами на глазах вскочил в свою машину на парковке «Блэк Фраерс», а затем пулей полетел в сторону набережной Виктории. «Что же нам теперь делать? Что же нам теперь делать?» Слова Джейн Ковердейл звонко отдавались в ушах. «Держите, удерживайте позицию, держите», — говорил он в тот день, но в понедельник они закрылись с убытком в 40 миллионов фунтов. После открытия рынков во вторник они потеряли... Дополнительно еще шестнадцать миллионов. Тишина. Это было отчаяние, хотя каждый из них сталкивался с ситуациями и похуже. Без паники, — говорил им Джо, — Кэсси никогда не ошибается. Боже, как же она заблуждалась. Наш этаж закрывают, — закричала Джейн во время обеденного перерыва в среду, когда убытки превысили отметку двести двадцать миллионов. Ее голос звучал подобно воплю мученика, которого уже коснулись первые языки пламени, «Закрывайте все сделки. Мы не можем», — раздался одинокий голос с пятого этажа. Это был его голос. Голос Джо Хака. «Мы не можем закрыть торги. Нам придется, Джо, нам нужно остановить потерю средств». Теперь все лица пятого этажа были повернуты в его сторону. Злые физиономии брокеров. Они не спали. Оганизирующее лицо Джейн Ковардейл. Даже Бористо Амелия. Они все смотрели прямо на него. Никто и никогда не смотрел в сторону аналитиков. Они всегда были невидимками, но только не сегодня. Только не Джо. Нам нужно 24 часа. Все изменится, все ценные бумаги сейчас будут в минусе. Не стоит поддаваться панике. Джейн выглядела более тощей, чем обычно. Они закрывают нас Джо. Мне жаль, но банк не будет рисковать. Колин Хелмс приказал закрыть все торговые позиции. «Рынок растет слишком быстро. Тогда звоните Кауфману», — сказал Джо. За все восемь лет работы он никогда не замечал на пятом этаже эха, Но сегодня его голос многократно отражался от стен. «Звоните Кауфману! Звоните Кауфману!» «Нет, Джо, мы закрываемся. Тогда я сам позвоню. Нет!» Она положила руку на его телефон. Между ее глазами были глубокие морщины. «Что говорит Кэсси?» — прошептала она, но слова эхом. Облетели стеклянные столы. Двенадцать часов. Слишком долго. Если рынок поднимется еще на один пункт, то нам конец. Мы можем продержаться только час. А потом что? Мы снова вздохнем, если цены упадут. Мы сможем попробовать отыграть лучшую позицию из всех возможных. А потом мы выключим твой чертов компьютер и продолжим делать все вычисления на бумаге, чтобы никогда больше не оказаться в подобной ситуации. А если рынок продолжит расти, Тогда разъярённый Лью Кауфман посадит нас всех за решетку, Так обычно и происходит. Сейчас мы нарушаем прямой приказ, и черт знает сколько правил. Скажи еще раз, что говорит Кэсси о наших шансах через час? Рынок должен опуститься, по крайней мере, на один пункт. Недостаточно. Но тогда сможем продолжить. На пятом этаже воцарилась тишина. Все могли услышать дыхание сорока пяти человек. Джейн повернулась к трейдерам, пауза была болезненно долгой. «Вы все слышали, мальчики и девочки. Оставайтесь подальше от этих телефонов в ближайшие шестьдесят минут. Скрестите пальцы и напишите завещание». Джейн направилась в свой кабинет стук ее каблуков. Это единственное, что нарушало полнейшую тишину. Джереми тоже жил на Фиш-стрит всего в двух домах вверх по улице от Мэлори Букса. Они протиснулись в его маленькую входную дверь. Прихожая была завалена художественными принадлежностями, мольбертами, палитрами и незаконченными холстами. «Не обращай внимания на бардак», — сказал Джереми. «У меня нет места, чтобы переместить весь этот хлам. Когда-то это были дома рыбаков, а им, наверное, не нужно было слишком много свободного места. Да уж, не думаю, что они часто рисовали», — Джо осматривал помещение. «Скорее всего...» Джереми копался в шкафу, а ага, вот и он. Из кучи хлама он извлек компьютер. Я знал, что он где-то тут. Джо осмотрел подарок и сразу же пожалел о том, что не поддался желанию купить новый ноутбук в Пензенсе. Мысль все еще на месте. Спасибо, Джереми. Не за что, это хорошая штука. Я сомневаюсь, что у мэллори есть Wi-Fi. Никаких шансов на это, но он есть у Джейкоба. «В буревестнике. Можешь сделать там свой офис». «Мой офис», — подумал Джо. У него никогда не было отдельного офиса. Он попытался представить свой стеклянный стол из банка. Существует ли вероятность того, что мысли перестанут крутиться в голове? Он нашел в буревестнике уголок с розеткой и слабым сигналом Wi-Fi. Заказал пинту ржаного виски, чтобы задобрить Джейкоба, но оставил его медленно нагреваться на столе. Компьютер оказался старым, а программное обеспечение устаревшим, но впереди был целый день. Никто не считал времени, звал его по имени и не требовал прогнозов. «Можно попросить вас приготовить капучино, мистер Андерсон?» — обратился он к владельцу. «Могу налить растворимый кофе. Сойдет». Последний раз он сидел за столом в тот самый страшный час на пятом этаже «Лейн и Кауфман». На телефонные звонки никто не отвечал — Кто-то даже выдернул шнур системы оповещения, чтобы избавиться от этого резкого звука. Уже никто не желал слушать постоянный писк, сигнализировавший об убытках. Осталась лишь неестественная тишина, которую прервал внезапный гул голосов со стороны трейдерских столов, спустя мгновение десятки столов. Еще одна акция ушла вверх. Джо затрясся от страха и почувствовал, как его душа проваливается в глубины — о существовании которых он даже не подозревал. Он потянулся вперед, чтобы выключить монитор. Боковым зрением Джо заметил высокую фигуру, которая медленно поднялась со своего места и отделилась от толпы брокеров в дальнем конце помещения. Через ряды светлых трейдерских столов она шла прямиком в темный угол аналитиков. На ней был черный шелковый блейзер и галстук цвета сырой печени. Где-то посередине зала этот человек взял пустой стул на колесиках и покатил перед собой. «Он идет прямо ко мне», — подумал Джо. Трейдер подкатил стул к рабочему месту Джо. «Привет, приятель». Мужчина грузно опустился на стул, их колени соприкоснулись. «Привет, Джулиан». Трейдер сделал вид, что поправляет свои золотые запонки. Он никуда не торопился. «Ну, как тут у нас идут дела?» Акцент выдавал в нем жителя Глазго. А тон можно было бы назвать почти дружелюбным. «Приятель...» Джо нервно скривился. «Довольно напряженно, Джулиан». «Довольно напряженно», — эхом повторил мужчина. «Ага, довольно напряженно». «Да». Джулиан Макьюэн зачесывал пряди волос назад и очень щедро фиксировал их лаком, что делало его похожим на пластиковый манекен из витрины швейного магазина. На его руке красовались солидные золотые часы, а палец был украшен печаткой размером с монету в один фунт. Следы маникюра кожа выглядела загорелой и отполированной. Его манеры казались дружелюбными, но взгляд пылал ярости. — Довольно чертовски напряженно идут дела, так ты сказал. — Примерно так. — Примерно так? Джулиан стучал по столу всеми костяшками пальцев. — Слишком много случайностей в твоей работе. Ты так не считаешь? Джо понял, что у него не было возможности дать удовлетворительный ответ на этот вопрос, поэтому просто покачал головой. «Ты видишь тех ребят за столами?» Трейдер мотнул головой в их сторону. «Да». «А ты видишь эту милочку?» Он указал на Джейн. «Да». «Ты знаешь, как много для них значит эта работа? Знаешь, как усердно они работают? Знаешь, сколько сил они вложили в этот банк? Джо нужно было сдерживать дрожь. Во рту слишком сильно пересохло, чтобы говорить, как этот этаж будет справляться без Джейн, а? Что тут будет без этих парней и девушек? Кого они будут винить во всем, если все полетит к черту? Джо покачал головой. Я не знаю. Ты не знаешь, господин гребанный, умный математик. Ты можешь предсказать движение рынка, но знаешь ли ты, из кого. «Будут выбивать все дерьмо!» «Ответь ко мне на этот вопрос, дружище!» «Я не...» В глазах появились слезы. «Я... я не знаю». «Нет». Макьюин откинулся назад и хрустнул пальцами. «Ты не знаешь». «Но знаешь что? Я знаю. Правда?» «Ага, правда. У нас было небольшое обсуждение. Мы тянули жребий. Трейдер начал вставать со стула. Тянуть что?» «Мы тянули жребий. Из очень короткого списка...» Макьюин прищурился. «Кто-то должен взять вину на себя, малыш. Кто-то должен стать злодеем, когда все это всплывет наружу. Тот, чья фотография появится на первых страницах газет, в наручниках. Кто-то пойдет за решетку. «Ты со мной, малыш?» Джо кивнул. «Это не может быть, Джейн. Нет-нет, конечно. Это точно не Хелмс. Нет». «И это не кто-то из нас. Я знаю. Ты уже догадался, не так ли?» Комната мгновенно ушла из-под ног, словно они оказались в открытом море. «Да». Шотландец вытянул вперед указательный палец и ткнул Джо в плечо. «Это ты, приятель! Мы вытащили твое имя из шляпы. Ты возьмешь вину на себя. Ты!» Джейкоб принес к столу чашку черного кофе и бутылку молока. Джо взял напиток и уселся за компьютер. Кэсси все еще там? Нужно узнать. Он попробовал подключиться к сетевому адресу и ввел свой логин. Экран отобразил сообщение об ошибке. Проклятие. Они отключили ее. Джейн, наверное, отключила ее по своему усмотрению. Он попробовал еще раз. Не получается. Он начал щелкать зубами. Эта вредная привычка помогала ему думать. Резервная копия системы хранилась в облаке. Об этой версии, предназначенной только для разработчиков, Джейн наверняка не знала, но знал Манеш и вся остальная команда программистов. Но разве Манеш или кто-нибудь из парней отключили бы ее? Он ввел сетевой код доступа. «Вас приветствует Кэсси». Он вошел. Время снова вернулось в привычный ритм. Из-за этого бешено заколотилось сердце. В его голову пришла мысль о том, что это всего лишь вопрос времени. когда эту версию Кэсси удалят из сети. Его удивило, что парни до сих пор оставили ее онлайн. Необходимо было сделать новый бэкап. Он как раз знал хостинговую компанию в Хэммель-Хэмстед. Он заполнил необходимые формы и отправил запрос. «Это обойдется в 200 фунтов. Дорогое удовольствие, но чего только не сделаешь ради этой крошки. И все равно это дешевле, чем аренда у доктора Букса», — подумал он, — «Загрузка займет шестнадцать часов, шестнадцать часов!» Он посмотрел в окно. Рыбацкие лодки возвращались с очередного выхода в море. Ребята из семьи Робин свозились с чем-то возле гавани, а девушки с рыбного склада помогали разгружать улов. Соленый запах сельди проникал даже через закрытое окно паба. Джесси Хикс закрывала магазин, пришло время пить чай. Кейси Лимбер и Кенни Кеннет о чем-то говорили, нагнувшись над запутанной нейлоновой сетью, которую Кенни нашел где-то на пляже. Вдалеке молодая женщина катила перед собой прогулочную коляску. «Дороти», — подумал он. Ее зовут Дороти, а мужчина с красным лицом — это ловец лобстеров по имени Тоби Пенротт. Симпатичная смуглая девушка с красной лентой в волосах Амината, та самая шумная любовница. Это она когда-то спасла его на берегу, а он все еще не нашел возможности Поблагодарить ее. Знает ли она о том, что вся деревня слышала звуки ее страсти, наверное. Пухлая женщина, которую он тоже знает, вела за собой колонну из шести детей. Она была школьной учительницей. Джо в большой спешке и панике просил ее найти добровольцев для спасения кита. Марта, вот ее имя, Марта Фишберн. Все эти люди связаны между собой, словно невидимые ниточки привязаны к каждому из них, подумал он. Дети зависят от учительницы, а она — от владелицы магазина. А от чего зависит владелица магазина? Возможно, от еженедельных поставок с оптового склада. Оптовый склад, в свою очередь, зависит от топлива, и все это снова становится моделью Кэсси. Сейчас это было смешно. Почему он не мог просто посмотреть на обычную приморскую сценку сельской жизни, в которой дети идут вдоль берега без... углубление в математический анализ экономики. Он закрыл глаза. Сначала надо было изменить этот деструктивный образ мышления. Он решил, что это будет его первым заданием. За восемь лет жизни он сильно привязался к компьютерным моделям и экономическим прогнозам. Как будто его насильно привязали веревками, но сейчас было самое время их разрезать. Он начнет новую жизнь здесь, сегодня. Другой возможности уже не будет. Просто не будет лучшего шанса начать все заново, стерев из памяти все нежелательные воспоминания прошлой жизни. У него было обещание. Пусть все идет к черту. Тысячи непрочитанных сообщений, он никогда их не откроет. Входящие оповещения от Кесси. Трейдеры с их ненасытным аппетитом, корпоративным ошибкам. Джейн Ковердейл. Колин Хелмс и Илью Кауфман, а также их близорукая жажда быстрой наживы. «К черту всех этих людей! К черту такую серую, непродуктивную жизнь!» Тяготные ощущения отступили. Им на смену пришло новое, освежающее чувство наличия смысла жизни. Джо уже протянул руку, чтобы закрыть ноутбук, но мигающее сообщение на экране привлекло его внимание. Колонка символов ползла вверх по экрану, словно ритмично марширующие муравьи. Каждое число мигало красным цветом.